пролог. Марк остановился у картины Айвазовского. Море, небо, облака, голубое, белое, золотое. Он ненавидел этот морской пейзаж. Айвазовский был ни в чем не виноват. Марк прекрасно знал это, но ничего не мог с собой поделать. Должен же кто-то быть виноват. Пусть Айвазовский. «Да ладно тебе», — сказала Вика. Она всегда появлялась неожиданно. «Ты же знаешь, он тут ни при чем». «А кто при чем? Никто, ничто. Как ты? Нормально. Ты молодец. Я справился. Это хорошо, я рада. Прости, что и ты меня прости. Я давно простил. Спасибо. Я всегда буду помнить тебя. А как же иначе? И она ушла. Только аромат нарциссов еще витал в воздухе. Вика. Марк улыбнулся. Улыбка была горькой, как полынь.